Позавчера лестница была сделана из мощных досок. Сегодня дерево сменили камень и сталь, а сама лестница стала винтовой. Когда Харуюки окончательно сбился со счета витков, лестница все же кончилась. Зал, в который они вышли, в очередной раз демонстрировал, почему этот уровень прозвали «Городом демонов». Выглядел он зловещим и внушительным. Стены украшали бесчисленные выступы, похожие на копья. С потолка свисали такие же острые люстры, казалось, они вот-вот готовы упасть на голову незадачливому исследователю. Не изменилось лишь одно – в центре комнаты стояли все те же два прямоугольных объекта – черные пьедесталы, на которых когда-то покоились пятый и шестой артефакты. «А кстати, в конце концов…» – вдруг начал Хороюки, продолжая шагать вперед, но тут же одернул себя. Шагавший перед ним Лид обернулся и недоуменно посмотрел на Харуюки. Но тот лишь извинился и сказал, что ошибся. Он собирался сказать, что «В конце концов, второй из находившихся на этом пьедестале артефактов нашелся у меня. Пятый артефакт «Бесконечность» сверкал на поясе аватара-самурая, идущего спереди. Шестой же «Судьба» спал беспокойным сном внутри самого Хоруюки Сильверкроу. Но эта броня уже потеряла свой зеркально-серебристый цвет. Теперь она стала хромированной. Судьба превратилась в силу чистого зла, обретя новую форму под названием «бедствие». Харуюки до сих пор не мог вспомнить всего, что он видел в том сне. Он помнил то, что давным-давно, на заре ускоренного мира, Один Бёрст Линкер смог успешно проникнуть на территорию Имперского замка и забрать один из артефактов – судьбу. Но он не использовал её самостоятельно. Он передал его своему партнёру – той самой девушке в броне шафранового цвета, которая несколько раз появлялась перед Хоруюки. А затем случилось что-то, нечто невыносимо страшное и трагичное – Как бы Харуюки не пытался, он не мог вспомнить подробностей. Из мутных воспоминаний всплывали лишь обрывочные образы. Гигантские ужасные энеми. Бёрстлинкеры, смотрящие вниз с границы огромной ямы. Несколько человек среди них держались группой и перешёптывались между собой о чём-то непонятном. В памяти всплывали слова «Основной визуализатор», «Явление оверрайда» и «Сердечная броня». Как только ему удавалось вспомнить звучание этих слов, воспоминания прерывались, словно лопнувший пузырь. И скорее всего, если бы он изо всех сил попытался вспомнить случившееся, вновь повторился бы тот самый оверфлоу. И его аватар обуяла бы немыслимая боль и негативные эмоции. И меньше всего Харуюки сейчас нужно было лишаться контроля над своим аватаром. Но факт в том, что события в этих воспоминаниях заставили судьбу принять форму бедствия. А возможно, артефакт сменил саму свою сущность. И поэтому то усиливающее снаряжение, что было у Хороюки, уже нельзя назвать одним из семи артефактов. Лид ничего не знал об этих событиях, и у Хороюки не хватало ни времени, ни знаний, чтобы объяснить ему происходящее. «Прости меня, Лид!» Мысленно извинился Харуюки перед синим аватаром-самураем, с которым успел удивительным образом сблизиться. «Однажды я обязательно расскажу тебе обо всём. Не только о броне, но и о том, почему я стал Бёрстлинкером, во имя чего сражаюсь и к чему стремлюсь. Всё без остатка. Прошу, дождись этого дня». На этом Харуюки силой прервал свои мысли и пробежал несколько шагов поравнявшись с Лидом и Утай. Они прошли между пьедесталов и направились к югу зала. Заглянув вглубь зловеще оформленного выхода, Харуюки вдруг воскликнул. «Что за... замок изменился?» хароюки помнил, что позавчера они прошли в эту комнату из коридора, ведущего с запада на восток. Но теперь от южного выхода дорога шла прямо на юг. Более того, в конце неё виднелась лестница вверх. На вопрос Харой Юки вместо Лида ответила Утай. «Поскольку произошёл переход, и уровень сменился с эпохи Хиян на Город Демонов, оформление лабиринта поменялось. Видимо, вместе с этим изменилась и его планировка». «Ага, выходит, мои воспоминания нам уже никак не помогут». Позавчера Харуюки и Утай смогли обойти всех патрулирующих лабиринт Эннами и добраться до этого зала потому, что Харуюки смутно помнил то, как по дворцу шел таинственный аватар из его сна. Но если переход менял и интерьер замка, то эта память будет бесполезна. Но, к счастью, Лид уверенно кивнул и успокоил их. «Не переживайте, я знаю дорогу!» «А ты хочешь сказать, что знаешь наизусть карту замка на каждом из более сотни уровней?» Ошеломлённо спросил Харуюки, и аватар-самурай смущенно кивнул. «Правда. Помню я только дорогу к выходу из дворца». «Этого хватит. Слава богу. Я-то думал, придётся всё подземелье исследовать в поисках выхода. Нет, не то чтобы я был против. Подземелья мне даже нравится. Харуюки слегка успокоился, Лид сдержанно улыбнулся, а затем вновь принял серьёзный вид и сказал. «Однако, по моему собственному опыту, уровень «Город демонов» несколько сложнее эпохи Хиян. Патрулирующие дворец Эннами сами по себе здесь не так сильны, но их много, и перемещаться незаметно весьма сложно». Слова Лида немного озадачили Харуюки. Хотя самурай не знал даже названия Легиона Неганебулас, он, судя по всему, ориентировался в именах уровней. Но Харуюки решил не задумываться об этом и пробормотал. «Ясно. Короче, мобы агрятся легко, и стелсить будет трудно». Эта фраза изумила не только Лида, но и даже Утай. Судя по всему, они с жаргоном сетевых игр не знакомы. Харуюки мысленно усмехнулся, представив, как выглядели бы их разговоры с парт, а затем постарался объяснить более понятными терминами. «Ну, то есть, передвигаться придется осторожней по сравнению с эпохой хян. Ну ладно, как-нибудь справимся. Перемещаться скрытно у меня неплохо получается. Это обнадеживает». Лид, судя по всему, принял полушутливые слова Харуюки всерьез и кивнул, но тут же добавил. «Однако, есть одно место, где мы никак не сможем избежать внимания Эннами. Поэтому нам придётся один раз вступить в бой. Я прошу вас морально к этому подготовиться». «Правда? Ладно, хорошо. Ничего, мы справимся. Если Эннами тут слабее, чем в эпохе Хиян, то, думаю, как-нибудь прорвёмся. Да, прорвёмся. Однозначно». Харой Юки постучал себя в грудь, одновременно с этим обливаясь мысленным потом. Стараясь показаться храбрым, он сделал несколько шагов вперед, а затем обернулся и спросил Лида. «И... на всякий случай, я все же спрошу, когда примерно будет эта битва?» Лид смог ответить на этот вопрос лишь спустя две секунды, и ответ его, как ни странно, начался с извинений. «Прошу прощения, Кроулсон, я не успел объяснить вам всего». «Э... что именно не успел?» «Битва неизбежна в момент выхода из этой комнаты. Коридор патрулирует один энеми». А одновременно с изумленным шепотом Харуюки раздался тяжелый металлический звук. Харуюки боязливо развернулся и увидел, что из входа в коридор в сторону зала смотрела огромная фигура. Позавчера, когда была активна эпоха Хейян, патрулирующий дворец энеми походили на японских самураев. Но этот был похож на рыцаря, отлично подходящего городу демонов. Он имел 3 метра в высоту, одет в толстую металлическую броню. В левой руке он держал прямоугольный щит, напоминающий размерами дверь. В правой – огромный грубый меч, словно вырезанный из цельной стальной плиты. Рыцарь носил открытый шлем с длинными рогами, но лицо его скрывала тьма. Сквозь завесу проглядывали лишь два тусклых фиолетовых глаза, явно оглядывающих Харуюки. И этот взгляд означал, что Харуюки попал в поле зрения Эннэми. а а Ещё раз обронил Харуюки и попытался осторожно отступить назад. Но не успел он сделать это, как рыцарь тяжёлой поступью шагнул в зал. «Во!» Обрушился на аватаров утробный клич, казавшийся осязаемым. Харуюки пошатнулся, и Эннами начал заносить огромный меч над его головой. «Погоди!» – ошеломленно произнес Харуюки, но Эннами словно не слышал его. Фиолетовые глаза вспыхнули, и рыцарь приготовился разрубить маленького аватара, не доходившего ему даже до пояса. Громкий металлический ляск пронзил слух наполовину парализованного Харуюки. Откуда-то сзади прилетела дуга синего цвета, врезавшись в меч рыцаря и немного оттолкнув его назад. Понимая, что этот шанс упускать нельзя, Харуюки тут же бросился назад. Вместо него вперёд вышел одетый в лазурную броню аватар-самурай Трилит. Эту атаку, несомненно, отбил именно он, но его клинок всё ещё висел на его левом боку. Зато руки его покрывало синее сияние. На глазах ошарашенного Хоруюки Лит вертикально взмахнул безоружными руками. Ха! Послышался пронзительный выдох. Ладони сверкнули в воздухе. Следы, которые они прочертили, превратились в точно те же световые клинки в форме полумесяцев, что отбили удар рыцаря. Вновь послышался ляск. Голубые дуги попали в шею противника, прорезав борозды в толстой броне. <глуха> Глухо зарычал рыцарь и перевёл взгляд с Харуюки на Лида. Он сменил цель. Выходит, его искусственный интеллект, в отличие от Судзако, подчинялся обычным законам. Испустил он рёв и размахнулся мечом горизонтально. Харуюки не сомневался, что сила этого удара хватило бы, чтобы срубить дерево на уровне первобытный лес. Лиджи ловко скользнул, уклоняясь от него. Затем он в очередной раз испустил дуги света из своих рук, которые оставили диагональные царапины в щите рыцаря. Харуюки рефлекторно продолжал отступать, вскоре поравнявшись с «Ардер Мейден». Всё это время он не сводил изумлённых глаз с происходящего. Он впервые видел таинственного бёрст «Трилит Тетраоксида» в бою. Вся эта чинность и уверенность движений не врали. Он действительно крайне опытный боец. Он двигался плавно, словно поток воды, быстро превращал уклонение от ударов в контратаки, но самое главное, световые клинки, которые он выстреливал из своих рук, явно необычный спецприем. Он не произносил названия техники и с лёгкостью прорезал толстую броню рыцаря. Очевидно, это внесистемная техника, рождённая из воображения, инкарнационная атака. Всю эту информацию Хоруюки собрал в своей голове моментально, как того требовали инстинкты Бёрстлинкера. Но затем к фактам добавился вопрос. Почему он не использовал меч? Висевший на поясе Лида Клинок – «Бесконечность», можно без преувеличения назвать сильнейшим оружием ускоренного мира. Если он наносил рыцарю такой урон голыми руками, то с мечом он мог бы стать сильней в разы, в десятки раз. «Прошу прощения, кроул но по определенной причине я не могу использовать меч прямо сейчас». Словно прочитав мысли Харойюки, выкрикнул Лид, уворачиваясь от очередного рубящего удара. «Этого Enemy нам придется одолеть без использования артефакта». «Понял!» — крикнул Хороюки в ответ и растерянно добавил. «Инкарнацию использовать можно?» Этот вопрос он задал, вспомнив позавчерашнее обсуждение операции. Черноснежка говорила, что чем сильнее Enemy, тем хуже на них работает инкарнация, и тем лучше они ее чуют с расстояния. Одного рыцаря в зале хватало, чтобы напугать Хоруюки до смерти. Появись тут второй, он пустился бы бежать. К счастью, Лид тут же кивнул. «Пока мы в этой комнате, можно! Но только не дольше десяти минут!» «Есть!» Вновь крикнул Хоруюки и выставил руки перед собой. Ошарашенное неожиданным появлением энеми сознания, наконец переключилась в боевой режим. К счастью, у Эннэми, по всей видимости, нет дальнобойных атак. Конечно, он, как патрульный замка, относился, пожалуй, к легендарному классу, а значит, одного взмаха клинка хватило бы, чтобы моментально убить Харуюки. В таких условиях, возьми противник его в цель, Харуюки ни за что не смог бы сконцентрироваться. Но Эннэми продолжал следовать за лидом, давая Харуюки шанс атаковать издалека. Глубоко вздохнув, Харуюки начал фокусировать на руках образ скорости света, одновременно с этим нацеливаясь на спину гонящегося за лидом рыцаря. Когда противник размахнулся мечом в очередной раз, толстые латы на затылке на мгновенье разошлись, обнажая уязвимую кольчугу. И как только Харуюки увидел это... ЛАЗЕР ЛАНФ! Вложив в удар весь свой дух, он применил едва разработанную инкарнационную технику. Из выброшенной вперед правой руки выстрелило серебристое копье, попав точно в затылок противника. Рыцарь пошатнулся, его рука дрогнула, и меч, которым он собирался поразить Лида, ударил в пол. Одновременно с этим перед глазами Хоруюки появилась трехуровневая полоска здоровья рыцаря. У первой полоски до правого края не хватало примерно 2%. у, -у, -у. на автомате простонал Харуюки. Даже с учётом точного попадания Лида, им не удалось лишить рыцаря и 10% его первой шкалы здоровья. Такими темпами бой мог легко растянуться на минуты. Да что там, на часы. Но тут сзади раздался уверенный детский голос. «Пожалуйста, потерпите ещё 3 минуты». «Потом я его заберу!» Естественно, этот голос принадлежал Синамию Утай, Ардер Мейден, молчавшей всё это время. За три минуты им в лучшем случае удалось бы соскрести с рыцаря ещё несколько процентов здоровья. Она что? Хотела сказать, что затем примет на себя его атаки? Как она сделает это, если сражается в дальнем бою? Через мгновение Харуюки отбросил сомнение и крикнул «Есть!» Одновременно с этим спереди послышался и голос Лида. «Вас понял!» В ответ Мейдан кивнула, а затем выставила перед собой японский лук, который она неизвестно когда успела призвать. Он начал постепенно покрываться багровым пламенем и таять в воздухе. Когда от него осталась лишь маленькая палочка, послышался легкий звук, и она раскрылась, оказавшись тонким веером. На очаровательном лице жрицы сошлись появившиеся с боков белые пластины, образовав таинственную маску. Вслед за этим тело аватара начало окутывать плотная багровая аура. Харуюки наблюдал за этим превращением краем глаза, передвигаясь поближе к Лиду. Им хватило несколько раз обменяться взглядами, чтобы согласиться на тактике. Впрочем, она была несложной, аватары собирались поделить агро-рыцаря пополам, а удары наносить исключительно ради того, чтобы заставлять его менять цель. Рыцарь взвыл, раздраженный тем, что до сих пор не смог попасть по противникам. Решив больше не наносить точечные удары, он стал надвигаться на аватаров, размахивая мечом по сторонам. Подпустив его настолько близко, насколько возможно, Харуюки с Лидом отпрыгнули в разные стороны, а затем, подгадав момент «Ха! Лазер Лэнс!», в рыцаря полетели вспышки серебряного и фиолетового цвета. Обе они ударили его в бока. Урон 4%. Следующие три минуты показались им умопомрачительно длинными, тяжелыми и волнительными. Как бы быстро они не заставляли его менять цель, в безопасности они не были ни секунды. Даже после самых удачных и своевременных скачков рыцарь мог ударить мечом в землю, нанося повреждения ударной волной. Сражаясь о Хоруюке в одиночестве, его уже через минуту разрубило бы клинком. Но сейчас он продолжал уклоняться от атак благодаря четким указаниям Лида. Судя по всему, этот самурай досконально знал не только карты замка на всех уровнях, но и шаблоны атак всех патрулирующих эти уровни противников. В частности, Лид объяснил ему, что рыцарь, помимо взмахов меча, умеет топтать землю ногой и размахивать щитом с такой силой, что получался порыв взбивающего с ног ветра. Лид предвидел все эти атаки и быстро объяснял Хоруюке, как от них уклоняться. Тот продолжал неукоснительно следовать указаниям, немедленно атакуя уязвимые места, как только рыцарь брал в цель Лида. Их жизнь висела на волоске, и любая ошибка была бы фатальна, но они удивительным образом умудрялись успешно вводить его из стороны в сторону, ощущая тот самый азарт, ради которого люди и играют в сетевые игры». Спустя две минуты Харуюки с Лидом сражались уже практически молча. Лид отдавал команды жестами руки, и Харуюки моментально исполнял их. «Если бы я мог делать так же, если бы я во время баскетбольных матчей мог так же ясно представлять себе мысли своих противников и союзников, и также же чётко двигаться, то может...» В какой-то момент эта мысль пронеслась где-то на задворках сознания Харуюки, и он тут же прервал её. Но я не смогу. В реальном мире я совсем не такой, как Сильвер Кроу. Я не такой лёгкий, я не такой быстрый. Но, возможно, я могу стремиться там вперёд так же, как и здесь. Каким бы немыслимым это ни казалось, если я захочу измениться и приложу к этому шаг, хотя бы один шаг, возможно, и я. Сюда. Вдруг послышался сзади звонкий голос, заставевший Харуюки опомниться.